Глава 30. Мы возвращаемся на корабль незадолго до сумерек. Амира зовет меня продолжить изучение карты, но я отказываюсь и мягко отсылаю сестру отдыхать. Я должна подготовиться к завтрашнему дню по-другому. К счастью, Фарида любезно пустила меня уединиться в капитанской каюте. Как только Амира закрывает за собой дверь, я вытаскиваю кинжал. Каин, выходи. Джин появляется передо мной, слегка приподняв ровную бровь. Чем я могу услужить, гроза? Я все для себя решила, но язык словно прилипает к гортани. Я пересекаю каюту, добираясь до грязного окна, и смотрю на изнемогающий город. Я согласна учиться волшебству. Я неохотно оглядываюсь на Кайну через плечо. Я боюсь того, что Таха может сделать завтра. И должна быть готова. Даже без клинка. Я уверенным движением опускаю кинжал на стол Фариды и отступаю. Кайна обдумывает мои слова, и уголки его губ приподнимаются. Но ухмылка быстро исчезает. Как пожелаешь, гроза. Рад предоставить свои знания, чтобы сохранить твоего брата в целости. Хорошо. Я резко киваю. Сердце бешено колотится в груди, в ожидании того, каким окажется этот урок. Завтра у меня не будет кинжала, но я надеюсь, что есть способ по-прежнему использовать волшебство. Способ есть. Каин подходит к столу и, бросив на меня осторожный взгляд, берет мой кинжал и один из маленьких ножей Фариды, воткнутых в дерево. Джин поднимает оба. Они изготовлены из стали, в свою очередь созданный из железа. «Моё подобие», — произношу я и присаживаюсь на край стола. «Да». «Таким образом, для твоих целей оба клинка можно считать одним». Я хмурюсь. «Но мое подобие связано только с моим клинком?» «Нет. Область твоего подобия — Сужина до этого клинка примерно так же, как зверовидец, вроде Тахи, может управлять только одним отдельно взятым соколом. Хотя волшебство позволяет ему проникнуть в разум любого. Вообще-то, Таха умеет управлять своим соколом и, по крайней мере, певчими птицами мрачно поправляю я. Значит, посредственный мальчик оказался менее посредственным, чем я думал, признает Каин с резкой ухмылкой. Как бы там ни было, Такой взгляд на подобие характерен для начинающих чародеев, которые все еще постигают лишь один аспект своего волшебства. Большинство чародеев так и не продвигаются дальше, даже если стали чрезвычайно хороши в этой узкой области. Чародеи воды, например, могут вызвать течение, но не бурю. Однако между тобой и подобными есть огромная разница у тебя в крови текут амбиции рода Бея. Так твоя тетушка, например, изучает анимансию и сочетает ее со своим подобием солнцу, чтобы создать ту твою склянку. — Ну, спасибо, конечно, — бормочу я под нос, и у меня горят щеки. Но что это значит конкретно для меня? Каин со вздохом возвращает оружие на стол. — Ты слишком узко воспринимаешь свое волшебство к слову о тёте. Разве она ничему тебя не научила? «Следи за языком», — предупреждаю я. Джин пропускает замечания мимо ушей и кладет руки мне на плечи. «Запомни мой урок, Гроза. Он уведет тебя дальше, чем кого бы ты ни была. Нисра — это ключ, не более того». «Ключ», — эхом повторяю я, прокручивая в голове новое знание. «Да, ключ», который открывает вам путь к кирпичикам, из которых выстроен мир. Мисра позволяет видеть мир и изменять его так, как это делает Великий Дух. Это не волшебство само по себе. Это мост к волшебству. И ты обладаешь подобием железа, а не единственного кинжала. Я всматриваюсь в лицо Кайна. Я еще никогда не слышала, чтобы такое говорили про Мисру. Откуда ты столько знаешь про волшебство, которое тебе не принадлежит? Опустив руки, Джин пожимает плечами. Я повидал достаточно людей из твоего народа, чтобы прийти к собственным теориям. Теориям? Тяну я и фыркаю. То есть ты не уверен в том, что говоришь? Я уверен достаточно, чтобы ты сейчас стала владеть любым клинком, как собственным, парирует Кайн. Подняв нож Фариды, я осматриваю его со всех сторон. Я не понимаю, как. Я не чувствую никакой связи, хоть он и сделан из того же материала. Попробуй. Я закрываю глаза и обращаюсь к волшебству, что течет в моих венах после утренней чайной церемонии. Направляю его вниз по руке, держащей нож. Но оно замирает у кончиков пальцев, словно наткнувшись на невидимую стену. «Не могу», — говорю я, открывая глаза. Каин наблюдает за мной. Попробуй еще, убеждает он. Я бросаю взгляд в окно. Солнце почти село, длинные тени тянутся по каюте. Становится поздно, и эти упражнения кажутся бесполезны. Лучше потратить крохи времени на изучение карты темницы, чем брать ложные уроки у бессильного джина. Гроза! нетерпеливо произносит Каин. Попробуй еще раз! Неохотно вздохнув, я на выдохе направляю волшебство в руку. Оно покалывает ладонь, взлетает по пальцам и резко застывает. «Бесполезно», — бурчу я, бросая нож на стол. Сдаешься? «Я даже не чувствую эту демонову железяку», — восклицаю я. «Мой кинжал в продолжении меня. Я ощущаю его как собственную руку, но этот...» Я словно и не держу его вовсе. Бесполезная трата времени — очередной твой обман. Кайн наблюдает, как я расхаживаю туда-сюда по каюте. И тени вокруг него сгущаются, окутывают, словно плащом. «Ты боишься?» — медовым вкрадчивым голосом тянет Джин. Я усмехаюсь. «Чего боюсь?» «Выйти за пределы того, что знаешь. Пробовать новое». Обнаружить, что идеалы, за которые ты цепляешься, далеко не так всеобъемлющи. Я закатываю глаза, но Каин кивает. Ты будешь отрицать. Убедишь себя, что полна решимости быть лучшей, самой сильной, самой умной, самой храброй. Но взгляни в глаза прискорбной правде и мани. В тебе нет того, что нужно, чтобы пройти этот путь. Ты слишком закостенела себе же во вред. «Ой, да неужели?» — я останавливаюсь. «Я привязала тебя к кинжалу, разве нет? Закостенела, чтоб тебя...» «Крошечный шажок робкого младенца», — насмехается Джин, утопая в тенях. «Теперь видны лишь его глаза, хотя они темнее самой тьмы. У меня есть еще одно предложение. Способ по-настоящему усвоить урок и использовать его правильно». Но ты отвергнешь его из-за страха и неразумной заботы о правилах. Я бросаю на него косой взгляд. Рискни, демон. Кайн появляется из омута теней, словно из глубин черного бездонного океана. Привяжи меня к своей душе, и я напрямую донесу до тебя знания. И я заверяю. Ты сможешь управлять любым оружием, как своим кинжалом. Привязать тебя к душе! Запинаюсь я, и внутри все переворачивается. Привязать чудовище к предмету уже опасно. Привязать к собственной душе опаснее в сто крат. Это значит, что Каин сможет разделить со мной все: каждую мысль, каждое чувство, каждое действие. И наоборот. Это не просто связь. Это означает стать одним целым. «Хотя бы только на мгновение», — тихо произносит Джин и шагает ко мне. Самое большее на минуту. И после я согласен вернуться обратно в кинжал. Он останавливается передо мной. Мы слишком близко. Я каменею, не могу отступить. Кайн — водоворот, солончак. Стоит лишь коснуться, и он утащит тебя вниз и поглотит. «Попробуй», — говорит он, касаясь моих пальцев. «Я не причиню тебе зла, клянусь. Твои клятвы ничего не значат». Сиплю я, отдергивая руку. Джин вздыхает и отходит, обрывая то напряжение, которое бурлило между нами. Я знал, что ты откажешься. Полагаю, ты и правда очень хочешь остаться завтра беспомощной. Таха научится призывать целую стаю птиц, а ты так и будешь упрямо цепляться за этот кинжал. Я ругаюсь сквозь зубы. Ладно, одна минута, не мигом дольше с единственной целью — донести урок. Я угрожающе наставляю на Джина палец. Выкинешь что-то еще. я освобожу тебя от туз, и убью раньше, чем волшебство песков приволочёт тебя обратно в пустошь. Ясно? Кайн с улыбкой поднимает руки. Ясно? Повторяй за мной. И я повторяю слова. Кайн, я привязываю тебя к душе своей на единую минуту после чего ты вернешься к изначальным узам, к моему кинжалу. Даруешь ли ты согласие? «Дарую», — мгновенно отзывается Джин. И исчезает. А тени в каюте становятся гуще. Я чувствую, как каин вплетается в мою душу, словно мы две нити, которые скручиваются так плотно, что их невозможно распутать. Такого я никогда не испытывала и не могу полностью осознать, Быть одной и вдвоем. Линии, разделяющие меня и не меня, размываются, словно краска, оставленная под слепым дождем. Само нутро подсказывает, что по моим венам вместе с кровью течет нечто чужеродное. И хотя я стою неподвижно, как статуя в капитанской каюте, я одновременно пребываю в другом месте. Нужно лишь закрыть глаза, и я переношусь туда в холодный бесконечный коридор с закрытыми дверями. Все они принадлежат Кайну, частички его, воспоминания, мысли, секреты. Это его дворец, и я стою в нем, и я вольна делать все, что пожелаю. Я чувствую, как Джин тоже подходит к моим дверям, как его ладонь скользит по ручке, как великое искушение войти и узнать тайну. Как невыносимо оно нарастает. Я напрягаюсь, готовясь сбросить узы и убить, но Джин отпускает ручку и выходит из коридора. Он держит слово «не совать нос». Но он не заставлял меня давать такое же обещание. Я чувствую Кайна где-то рядом. Он шепчет незнакомые слова на своем таинственном языке. Слова, что совсем скоро превратятся в знания, которые я никогда не забуду. Мне бы терпеливо ждать, пока он закончит, но песочные часы почти опустели. Скоро я потеряю возможность получить ответы, который он отказывается давать. «Первый город», — шепчу я, и моя просьба гулко разносится по коридору. «Покажи мне, что там произошло». Невидимая рука подхватывает меня, толкая вперед, и останавливает перед высокой деревянной дверью. Большинство остальных покрыты слоем пыли, но эта безукоризненно чиста. Ее часто открывали. Я поворачиваю ручку и ныряю в воспоминания. Откуда-то я чувствую тревогу Кайна, когда он понимает, что я делаю. Он опоздал. Я стою в роскошной комнате с гранитным полом. Вокруг — тишина, залитая голубым светом зари, проникающим сквозь окно справа. Веет легкий ветерок, принося птичий щебет и запах благовоний. Он раздвигает белоснежные занавески, открывая взгляду пышный обнесенный стеной сад. Сад из моих ночных кошмаров? Нет, не моих, Кайна. Остальную часть дворца я узнаю от узорчатых гравюр на стенах до стеклянной крыши, увитой пурпурными виноградными лозами. Я где-то в первом городе. Слева от меня большая кровать, заваленная шитыми бисером шелковыми подушками. На них раскинулся спящий юноша. Его волосы черны, как ночь, и достигают подбородка, а голову венчает неземной красоты корона с тремя драгоценными камнями, сотканные из золота, серебра и самого света. «Это ты», — выдыхаю я. Он распахивает глаза. «У того каина, которого я знаю», Мертвый взгляд, но у этого яростный, непокорно живой, каким-то образом Каин еще красивее, чем сейчас, тоже неземной, словно звезда с небес. Я вжимаюсь в ковер на стене, когда Каин садится, и одеяло с мозаичным узором падает, открывая его худую обнаженную грудь. Но он меня не видит. Он смотрит на пустоту рядом, смятые просто не там, где кто-то лежал. Джин с любовью касается складок ткани, а затем медленно сводит брови. «Нахла!» — бормочет он. Кайн отбрасывает одеяло, принимается искать кого-то ладонями. «Нахла!» — зовет он, оглядывая просторную комнату. «Где ты?» — что-то привлекает внимание Кайна. Дверь в противоположной стене, ведущая в сад. Она открыта, и прозрачная занавеска зловеще приподнимается, свиваясь. Мрачная тень, такая знакомая, ложится на лицо Кайна. Он идет к двери. Нахла, зовет он снова, но теперь куда жестче. И его сияющая корона испускает яркий злой свет. Ты там? Он отводит занавеску. Выходит в сад, и я крадусь следом. Он резко выдыхает и тихо произносит. Нет, пожалуйста, нет. Но до того, как успеваю увидеть, что его так поразило, настоящий Кайн судорожно оттаскивает меня обратно. Я сопротивляюсь, отчаянно пытаясь заглянуть за дверь в сад и, наконец, узнать, что превращает радость Кайна в горькую ярость в каждом моем кошмаре. Но против его стальной хватки я бессильна. Видение рассеивается, как дым кальяна на сквозняке. Последним я слышу лишь хриплый крик Кайна в свежем утреннем воздухе. «Нахла! Как ты могла так поступить со мной? Как ты могла?» Меня вышвыривает из памяти. Точнее, это Кайна вышвыривает из моей души. Я распахиваю глаза, тяжело дыша. Кайн стоит передо мной. Его плечи быстро поднимаются и опускаются. Его вид, капитанская каюта, соленый душный воздух реального мира, все это кружит мне голову. Я приваливаюсь к столу. Кто такая нахла? Сиплю я, сжимая голову руками. Это она украла твое волшебство. Вот что случилось. Ты вторглась в то, что принадлежит лишь мне одному, Имани. Мое сердце замирает. Что? Я подумала... «Ты подумала, что было бы неплохо меня обмануть, когда я не стал поступать так же с тобой?» — вопрошает Джин. «Ты подумала, что имеешь право на мое прошлое только потому, что я с тобой рядом? Или, точнее, потому что я в твоей власти?» У меня сжимается горло. Кажется, будто стены вот-вот меня раздавят. «Нет, я просто не думала, что это так заденет. Действительно, с чего бы?» Всего лишь одно из моих самых болезненных воспоминаний. Тонкие черты его лица искажает мука. В глазах блестят слезы. Тебя не волнует, причинит ли мне эта боль, потому что я для тебя не более чем средство достижения цели. Ты совсем не похожа на Афера. Он уважал меня, обращался со мной достойно. Но ты лишь используешь других, чтобы получить желаемое, и приходишь в ярость, услышав отказ. Такая же, как и все тебе подобные. Эгоистка. Каин. Я беру его холодные руки в свои. Ты прав. Я не должна была заглядывать в твою память без позволения. Любопытство взяло верх над разумом. Твое прошлое принадлежит только тебе, и ты можешь со мной поделиться, только если сам того захочешь. Джин опускает взгляд, и по его щеке скатывается одинокая слеза. Чистая и драгоценная, как бриллиант. Я потрясена этим до глубины души. Я думала, что Каин первым делом разозлится на меня. Я была готова дать отпор. А такого я совсем не ожидала. Не ожидала боли, свидетелем которой стала в том воспоминании. И того, насколько виноватой я ощущаю себя сейчас. Каин высвобождает руки. Я оставил знание так, чтобы ты его нашла произносит Джин ровным голосом. «Переспи с ним. Оно придёт, когда понадобится. Если это всё...» Он возвращается в кинжал, оставляя меня по-настоящему одну в мутной тьме. Стыд скручивает мои внутренности, как мокрую тряпку, выжимая из меня оправдания, какие были. Всё это время я действовала так, словно Кайм замышлял против меня недоброе, но он лишь выполнял обещанное. Он уже так близко подвел меня к спасению брата, и тут я воспользовалась его доверием. Да простят меня духи, но я чувствую себя так, будто причинила боль другу. Каим еще один в череде тех, кого я бездумно недооценила и обидела. Я едва слышу стук, затем скрип двери. Имани. Амира, шаркая, входит и окидывает взглядом темную каюту. Надеюсь, я не помешала. Хотела пожелать тебе удачи завтра. А еще я сообразила кое-какой ужин на палубе. У меня тоже текут слезы. Я подхожу к своей милой сестренке и заключаю ее в объятия. Прости, что я тебя столько обижала, всхлипываю я. Нахмурившись, Мира гладит меня по спине. Имани, не нужно извиняться. Я знаю, ты хочешь как лучше. Но в том-то и проблема. Недостаточно желать добра. Уже нет. Я должна еще и творить добро. В противном случае, чем я отличаюсь от Тахи? Мы оба отталкиваем других в погоне за собственными идеалами, двигаясь путем благих намерений только за тем, чтобы обрести в конце одиночество. Ни семьи, ни друзей. Победители пути, усеянного обиженными людьми, которые так и не услышали извинений. Амира похлопывает меня по руке, отвлекая от мрачных мыслей. «Ты стараешься изо всех сил, слышишь? Большего никто не может от тебя просить. Идем, поедим. Тебе станет лучше». Всхлипывая, я выхожу за сестрой из каюты, но все еще не верю, что обрела искупление.